Глава 109. Майкл Картер слушал разговор младшего и Джины Кейн, буквально остолбенев. Он был уверен, что его не смогут обвинить в убийствах Полы Стивенсон и Кэти Райан, ведь сообщая информацию о той и другой, он не имел никаких доказательств, что имеет дело с убийцей. С того момента, как он заподозрил, что за убийствами может стоять Шерман, младший начал подпитывать его подозрения. «Как я мог быть таким легковерным?» спросил он себя. Так он сразу же поверил заявлению младшего о том, что в тот вечер, когда погиб Майерс, Шерман будто бы вышел из здания РЭЛ почти в то же время, что и финансовый директор. Он проверил расходы, сделанные из банковских карт Шермана, чтобы выяснить, не находился ли тот поблизости от убитых женщин в дне убийств. Но ему не пришло в голову проделать то же самое с картами младшего. Слушая, как младший раскрывает свои планы в отношении его самого, Картер едва дышал потому что скоро он замолчит навсегда. В холодном поту Картер принялся нервно ходить по тесной гостиной. Несколько минут назад он подумывал о том, чтобы сбежать из страны. У него имелось полтора миллиона долларов на доверительном счете адвоката и почти столько же на личном счете. Можно было бы перевести все эти деньги на счет, который он откроет на Каймановых островах. Затем он мог бы погуглить страны, не имеющие с США договора об экстрадиции. Купить в интернете билет на прямой рейс до какой-то из этих стран и без промедления улететь. Но тут в его планы вторгла суровая реальность и охладила его пыл. Банковские переводы проходят не одномоментно. Вероятно, перевод денег на офшорный счет займет 48 часов. Тем более, что сначала этот счет нужно открыть. И где находятся паспорта Биверли и Зака? В квартире или в банковской ячейке? Если они хранятся в банке, то он сможет получить их только завтра утром в 9 часов. Но согласится ли его жена уехать из страны? А если не согласится, уедет ли он без своего сына? Обнаружив труп Джины Кейн, полицейский сразу же проверит ее смартфон. Если его при ней не будет, они обратятся к ее сотовому оператору и получат сведения обо всех ее звонках. И узнают, что он, Картер, звонил ей сегодня вечером с телефона, зарегистрированного на его имя. Собственно, если уж на то пошло, они узнают и о теперешнем звонке том самом, который позволяет ему сейчас слушать ее разговор с младшим. Он автоматически станет подозреваемым, а раз так, полиция начнет за ним следить. И любая попытка выехать из страны сразу вызовет вопросы и повлечет за собой его арест. «Ведь в этом деле я могу сыграть и хорошего парня», — подумал Картер. «Могу стать тем, кто спасет этой журналистке жизнь. Возможно, из меня даже сделают героя». Стоило мне услышать что ее жизни грозит опасность, как я, не раздумывая о последствиях этого шага, для меня самого позвоню в полицию. Удовлетворенный и гордый собой, он набрал 911. Четыре минуты спустя все полицейские патрули на Манхэттене получили одно и то же распоряжение. «Задержать черный Линкольн-навигатор. Номерной знак».